Полезно для лейкоцитов. У тебя лейкоцит что-то не очень в последнее время. Мама, ну какие лейкоциты? Продолжая чуть не плакать я. А зачем тебе эти дохлые краси Кто их будет есть? Я терпеть не могу жареную рыбу. Я ее вообще не ем. Она же бьет хвостом. Вот смотри, как бьет, как живая. Она и есть живая, мужественно отвечала мама. Папа любит жареную рыбу. Он может есть ее прямо с головой. В голове много всего ценного для организма. И вообще, прекрати разговаривать со мной на эту тему. Это очень хороший гастроном. Здесь прекрасные рыбные и мясные отделы, здесь бывает дефицит, здесь буженина даже бывает. Здесь майонез всегда есть в баночках, здесь все самое-самое свежее, всегда самое лучшее. Поэтому чуть-чуть надо постоять в очереди, надо постоять чуть-чуть, а не ныть. Вырастешь нытиком, но кто из тебя замуж выйдет тогда, — и смеялась звонком. Иногда Колупаев спрашивал меня строго, — Лева, ты курил когда-нибудь? Только честно. Я признавался, — никогда. — Ну и правильно, — восхищался мною Колупаев. — Завидую тебе, Лева. Тебе уж не нужно бросать, ты уж не куришь. А вот я никак не могу бросить, у меня вместо лёгких одна чернота. — Ты что, — пугался я? — Я знаю, знаю, — скромно говорил клупаев Мне врач рентген показал. Ещё, — говорит, — годика ты инвалид, а я вот что-то никак не брошу, а организм сопротивляется. Колупаев важно вынимал из непонятного места жеванную пережёванную сигарету, Большим и указательным пальцами доставал пустой спичечный коробок с одной единственной спичкой и, закрыв его воротником куртки, красиво прикуривал. Так красиво, что я замирал от ужаса и восторга. — Ты что куришь, Колупаев? — с восторгом спрашивал я. я — Ява Явская, — небрежно отвечал Колупаев. — Второй сорт. Вот мне один мальбором тут давал стянуться. Это да! — «А почему ты явы не затягиваешься?» Вежливо интересовался я. «Как это я не затягиваюсь?» Кашлял от неожиданности колпаев «Ты чего? С ума сошел! Я даже кольц спускать могу!» И долго с удовольствием пускал кольца. Мне, конечно, не нравилось, что колпаев так вредит своему здоровью, но я обожал вместе с ним табачный нарек. Я любил его нежно и глубоко. Мы с Колупаевым могли подолгу стоять и изучать его уютную маленькую витрину. Наш любимый табачный ларек был как раз неподалеку от новых домов, напротив гастронома. Туда мы двигали буквально за пять минут, обратно шли долго. Ты понимаешь? Убедительно говорил Колупаев, когда мы шагали назад вверх по Шмитовскому. Ну вот, скажем, что такое флор Ну да, внешний вид. Упаковка, а содержание? те же папиросы, а стоят тридцать копеек. Колупаев копил деньги на табак. Иногда я даже одалживал их ему то десять копеек, то пять. Он был мне по-настоящему благодарен. Или вот взять для примера пегас, говорил Колупаев, поднимая указательный палец. Тоже тридцать копеек. Их, правда, надо сначала сушить, но это сигареты с фильтром. А если уж папиросы, тогда бери Беломор или, в крайнем случае, Казбек, — советовал он на будущее. Но мне нравился только один сорт — сигареты Лайка. Во-первых, стоили они всего двенадцать копеек. Во-вторых, были такие портативные, крошечные, легко помещались в ладонь. На них была нарисована симпатичная собачья морда. Вернее, на них была нарисована маленькая белая собачка. Всю жизнь я хотел завести маленькую белую собачку. Мама не давала. Мама говорила, я с ней гулять не буду, понятно? Маме было некогда. Она день и ночь писала диссертацию. В этой ситуации у нее не оставалось времени даже на маленькую белую собачку. Я подолгу стоял у табачного лайка... Изучал его внутреннюю жизнь. Стоял не прямо перед продавцом, а так чуть в стороне, как бы между прочим. Продавец иногда поглядывал на меня, но ничего не говорил. К ларьку подходили мужчины и женщины. Женщины хмуро совали рубли, трешки и пятерки. Блок примы, блок столичных, блок явы. Все спрашивали, а ява явская? И недовольно хмурились, услышав ответ, яву явскую продавали редко. Все сигареты были фабрики Дукат, а оранжевые Краснопресненский.